Часть девятая. Поминовение. Гибсон. Написать об этом непросто. То, что вы сейчас читаете, я написал, наверное, с шестой или седьмой попытки. Я никогда пространно не высказывался о не в Черную пятницу. Главным образом потому, что мне казалось не мое дело говорить на эту тему. Но поскольку я, так понимаю, приближаюсь к концу пути, Надо высказаться и мне». Ужасный это был день. Знаю, вопрос это действительно спорный. Отношения американцев с огнестрельным оружием всегда были напряженными. И я это понимаю. Я родился в семье, гордившейся своими охотничьими традициями. Мне еще не исполнилось десяти лет, а я уже знал, как разбирать и чистить винтовку. Меня с детства учили обращаться с огнестрельным оружием с чрезвычайным почтением. Тоже относится и ко всему тому, что я приносил с охоты. Я никогда не относился к числу идиотов, охотящихся на львов в Сиренгете, чтобы кому-то что-то этим доказать. Нет, мы охотились на лосей, белок, мясо ели, шкуры дубили. Отец из костей даже делал ножи, потому что казалось правильным максимально использовать тело убитого животного, чтобы ничто не пропадало. Но в то же время я отношусь к огнестрельному оружию совсем не так, как житель Детройта или Чикаго. У каждого есть мнение, и эти мнения расходятся, в том-то и дело. И вот вам мое мнение. Продавать огнестрельное оружие со скидкой в утренние часы – непростительная ошибка. Скажу вам честно, я отлично помню, Как-то поутру я пью кофе, читаю газету и вижу такое объявление. Первое, что пришло мне в голову, какого-то дурака обязательно подстрелят. Это была мрачная мысль, и я ее отогнал. Приятнее иметь о людях более лестное мнение. Очень жаль, что я оказался прав. И еще прискорбней, насколько я оказался прав. Кто знал, что такое случится и затронет столько магазинов? кто знал, что столько народу погибнет. Тут-то я твердо решил и сказал, что мы больше не будем продавать огнестрельное оружие, а ведь я потратил годы на получение права продавать его. И это был единственный товар, который доставлялся нашему заказчику человеком, а не дроном, из-за которой заказчик должен был лично расписаться. Теперь, когда магазины розничной торговли, в которых покупатель вступает в личный контакт с продавцом, вот-вот прекратят свое существование, а мелкие магазины не способны выдерживать конкуренцию, в Соединенных Штатах производится около 20 миллионов винтовок в год. И это число ежегодно убывает чуть меньше, чем на 100 тысяч. И даже при этом огнестрельное оружие действительно дорого. Его цена делает его недоступным для большинства населения. Если и есть отрасль промышленности, которую я бы прикрыл без зазрения совести, то это производство оружия. Бойня в «Черную пятницу» стала последним случаем массового применения огнестрельного оружия в Америке. И я счастлив, что сыграл в этом определенную роль. Рынок диктует решение. Под этим я подразумеваю, что американцы проголосовали кошельками, приняв нас в качестве своих главных розничных поставщиков отлично понимая, что мы не будем доставлять огнестрельное оружие к их парадным дверям по воздуху. Повторяю еще раз, поскольку знаю, как легко неправильно истолковать сказанное. Вы себе представить не можете, как горько я оплакиваю жертв побоища. Но я рад, по крайней мере, что Америка наконец пришла в чувство и трезво взглянула на эту сложную проблему. Ну и прекрасно. Давайте мы все вместе потратим несколько минут на самих себя и хорошенько задумаемся. В облаке, как обычно, будет проводиться церемония, минута молчания, которой мы помянем тех работников, которые не смогут закончить смену. Мы прочтем имена погибших и будем почитать их память самым достойным образом, то есть усердной работой и проявлением сострадания друг к другу. Есть еще одна вещь, о которой я хочу сказать. Признать ее непросто, но я не могу больше откладывать, поскольку сегодня, вероятно, состоится мое последнее посещение материнского облака. Потом я сделать это просто не смогу. Я уже сейчас едва могу говорить. Трудно удержать пищу в животе. Я стараюсь изо всех сил. Но бывают дни, когда я не могу обойтись без сиделки. Огромного парня по имени Рауль, который носит меня на прогулку. Так жить нельзя. Этот день для меня особенный, один из последних. Моя последняя поездка в материнское облако. Клэр и Рэй поедут со мной, и мы погуляем по территории, а затем вернемся к автобусу и поедем домой. Я буду и дальше писать, по крайней мере постараюсь, хотя и не все написанное попадает в блог. Пока. Пришлось привлечь Молли к редактированию этого поста. Она даже печатает его за меня с середины. Поздоровайся, Молли. Пусть запись покажет, как Молли стукнула меня по руке. Она хочет, чтобы я относился к этой работе серьезно. На всякий случай хочу поблагодарить всех вас за внимание. Хотелось бы мне до ухода познакомиться с каждым сотрудником «Облака». Сейчас у меня множество желаний. Есть вещи, которые придется оставить недоделанными. Но такова жизнь, не так ли? Пожалуй, попробую сказать на прощание что-нибудь мудрое. Как будто что-то из сказанного мною может считаться мудрым. Но, знаете, я всегда следовал простому принципу. Либо работа делается, либо нет. И мне нравится, когда она делается. Если сможете сосредоточиться на этой мудрости и на своей семье, наверное, все будет в порядке. От всего сердца спасибо вам. Для меня было большой честью прожить эту жизнь.